В Васильевке Гоголь провел все лето. Несмотря на сильную жару и свое тяжелое состояние, он продолжал работать над вторым томом «Мертвых душ». Кулиш, посетивший родину Николая Васильевича после его смерти, со слов его родных рассказывает. «Мне указали место в углу дивана, где обыкновенно он сиживал гостя на родине. Последнее пребывание его дома веселость уже оставила его». Видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хоть и стремился с нею примириться. Он впадал в очевидное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием. «И все вздор, и все пустяки!» Писательская работа являлась для него подвигом. Подобно религиозным художникам старинной испанской школы, писавшим на коленях, в и со слезами на глазах, мученикам за веру во Христа, Он каждую страницу вымаливал у неба долгими молитвами и долгими покаяниями. В последнее время Гоголь готов был трудиться над страницей столько, сколько трудился прежде над целой пьесой. Кончив утренние свои занятия, он оставлял ее, литературу, в своем кабинете и являлся посреди родных простым, практическим человеком, готовым учиться и учить каждого всему, что помогает жить покойнее, довольнее и веселее. От этого дома его знают и вспоминают больше как нежного сына или брата, как отличного семьянина, нежели как знаменитого писателя. Работал он у себя во флигеле, где кабинет его имел особый выход в сад. Если кто из домашних приходил к нему по делу, он встречал своего посетителя на пороге с пером в руке, но никогда не приглашал войти к себе, и никто не видел и не знал, что он пишет. Почти единственную литературную связью между братом и сестрами были малороссийские песни, которые они для него записывали и играли на фортепиано. Я видел в Васильевке сборник, включающий в себя 228 песен. Кулиш отмечает и такую подробность. Он разговаривался с чебаном и спросил о Гоголе. Чебан ответил «На все девица, то у сему кахается». То есть во все вникал и любил все, что не входит в хозяйство. В сентябре 1848 года Гоголь приезжает в Москву, живет сначала у Погодина, затем переселяется к А.П. Толстому на Никитский бульвар. Половину сентября и начало октября проводит в Петербурге. Критика, кажется, очень мало уделила внимания вопросу, какое влияние на литературное творчество Гоголя имели революционные события 1848 года. Между тем, революция сильно повлияла на его работоспособность. Николай Васильевич бежал в Палестину, испугавшись революционных потрясений. Но и по возвращении из Иерусалима революция 1948 -го года не дает ему покоя. Из-за нее он не может писать. Он утверждает, литератору трудно удержаться на своем поприще посреди потрясающей бестолковщины. В Париже совершенное разложение, жалуется он Данилевскому. Все отчаянно рвутся в драку, не видят никакого исхода, кругом тьма и ночь. То и дело он возвращается к революции. Время настало сумасшедшее. Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей. Жуковскому. Человечество нынешнего века свихнуло с пути только от того, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для Бога. Все так шатко и неверно и имеющий имущество в несколько раз более неспокоен бедняка. Разномыслие и разногласия во всей силе. Соединяются только проповедники разрушения. Эти жалобы Гоголь настойчиво повторяет и в последующие годы. Он в России остается только потому, что его пугает революция. Из Константинополя пришедшие вести, что там неспокойно, заставляют меня призадуматься, ехать ли в этом году. Правда, климат в России жесткий, но политический климат в Европе еще жестче. Решил остаться здесь, понадеясь на русской авось, то есть авось, либо русская зима в Одессе будет сколько-нибудь милостиви московской. Разумеется, при этом случае стало представляться, что и вонь, накуренная последними политическими событиями в Европе еще не совсем прошла. Разрушители не дремлют. Много развивается холодного, безнравственного по белу свету, Много порывается отсюда всяких пропаганд, грызущих, по-видимому, как мыши, все твердые основы. Лучше переждать в России. Тут спокойнее, хотя и здесь отрадного немного. Жизнь в Москве стала дороже. При деньгах одни только кулаки, пройдохи и всякого рода хапуги. В деревнях тоже не весело. Мор, нищета, в родную Васильевку хотят проводить проселочную большую дорогу. Всякая проезжая сволочь будет подучать и развращать мужиков. От всего этого мысли расхищаются, приходят в голову незваные и непрошенные гости. Хочется думать об одном, думается о другом. Кондра, уныние, черствость, оцепенение, страхи. Работа над поэмой подвигается очень медленно, творческие силы иссякают. Да и нужна ли работа поэта нынешнему времени? Время еще содомное, люди досели, не отрезвившиеся от угару, не годятся, как будто в читатели, не способны ни к чему художественному и спокойному, сужу об этом по приему Одиссеи. Два-три человека обрадовались ей, и то люди уже отходящего века. Никогда не было еще заметно такого умственного бессилия в обществе. Гоголь чувствует и видит, что революционные события в дребезге разрушают патриархальные средневековые устои. Второй том должен быть итогом его душевного дела, но кому нужно это душевное дело, проповедь внутреннего самоустройства, когда кругом люди решительно занимаются устройством внешних общественных порядков. Кмея столь идеальный откопщик муразов, когда куча мастеровых воздвигают против него баррикады. Некоторые суждения Гоголя отличаются полной продуманностью. Человечество нынешнего века вообразило, будто нужно работать для себя, а не для Бога. Вот именно, в этом вся суть. Революция, социализм – это работа для себя, это своеволие, бунт против костных, общественных и природных начал. Это переделка окружающей среды согласно своему усмотрению. В то время как всякая религия – это покорность воли пославшего, хозяина, Бога, Пусть будет не так, как я хочу, а как ты хочешь, Господи. Страшат Гоголя и собственные пороки. Силен бес, сильны искушения, черствы молитвы, коснеет душа. Все чаще напоминает о себе старость, а из-за старости глядит смерть. Приближение старости, как уже отмечалось, Гоголь почувствовал очень рано, в 27-28 лет. В «Мертвых душах» по поводу Плюшкина он писал. Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад-обратно. Могила милосерднее ее, на могиле напишется «Здесь погребен человек». Но ничего не прочтешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. В переписке Гоголь говорит «Завопи воплем и выставь ему ведьму старость к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердие». Теперь смерть все чаще грозит ему железным перстом, повергая в новые ужасы. Огромным напряжением воли Гоголь одолевает мрачнейшие припадки, тоски, физические недуги, отдает утренние лучшие часы творческой работе, уединяется, ревниво следит, чтобы никто не заглянул к нему во время занятий в комнату. В эти листы бумаги с неровным почерком, с каракулями, с бесчисленными помарками и поправками. Здесь, у письменной высокой конторки, он мученик и беспощадный судья над собой. Как трудно приходится. Я не в силах бываю писать, отвечать на письма. Ничего не могу написать начисто. Ошибаюсь беспрестанно, пропускаю, недописываю, приписываю, надписываю сверху. Но, несмотря на помутнение способностей, он продолжает трудиться. Он умел трудиться. Сологуб вспоминает, какие Гоголь давал ему советы. Сколько раз Гоголь сердито укорял меня в моей лени. «Да не пишется что-то», — говорил я. «А вы все-таки пишите. Возьмите хорошенькое перышко, хорошенько его очините, положите перед собой лист бумаги и начните таким образом. Мне сегодня что-то не пишется. Напишите это много раз ряду, и вдруг придет хорошая мысль в голову». Сологуб, Воспоминания, страница 409. Н. В. Бирк, Гоголь поучал. Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более, достать написанное и перечитать. Вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего не достает. Сделайте поправки и заметки на полях и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях – И где не хватит места, взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищение слога. И опять положите тетрадь. Придет час, вспомнится заброшенная тетрадь, возьмите, перечитайте. Поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, Перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз, как бы крепчает и ваша рука. Буквы становятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Гоголь трудится. Он знает, в чем истинное призвание писателя. Умереть с пением на устах – Едва ли не таков неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружием в руках. А силы все слабеют. Убывает свежесть красок и впечатлений. Гоголь пытается освежить себя поездками в Калугу, в окрестности Москвы. Вступает в беседы с купцами, с городничами, с трактирными слугами, с крестьянами. «Поездки мои были маловажны, но все же они оживили начинающую тупеть память». «Хорошие и здоровые дни выпадают все реже. Я весь и страдался. Добрый друг мой, я болен. Все на свете обман, и как трудно быть тому, кто не умеет быть в Боге. Молитесь все, молитесь за меня. Не знаешь, куда деться, как позабыть себя». Праздно вращается в устах бескрылая молитва. Из внешней жизни отметим знакомство Гоголя с братом Смирновой Арнольди, который ездил с ним в Калугу где муж Смирновой занимал место губернатора. Арнольди о своем знакомстве с Гоголем оставил ценные воспоминания. Вместе с сестрой он слушал чтение Гоголем второй части «Мертвых душ», находил их исключительно высокохудожественными и, между прочим, передал содержание некоторых глав, впоследствии Гоголем уничтоженных. Судя по этой передаче, главы действительно нисколько не уступают первой части «Мертвых душ». По словам Арнольди, Гоголь прочитал всего Смирновой, кажется, девять глав. Арнольди коснулся и разных причуд Гоголя. Гоголь сам рассказывал ему, что в молодости он имел страстишку приобретать разные вещи. Чернильницы, вазочки, пресс-папье, ручки. От всего этого теперь Гоголь отказался. Все его имущество помещалось в небольшом чемоданчике. Одну страстишку Гоголь, однако, никак не мог преодолеть в себе. Любил обзаводиться сапогами. У него было их всегда несколько пар, и часто он с наслаждением примерял их, как капитан, сатирически изображенный им в мертвых душах. Выглядел Гоголь в это время, по отзывам Арнольди, не совсем привлекательно. Небольшого роста, с длинными белокурыми волосами, маленькими карими глазами, с необыкновенно тонким и птичьим носом, он странно тарантил ногами, неловко махал рукой, в которой держал палку, И серую шляпу. Одет был не по моде и без вкуса. В глазах замечалось утомление. Что привлекало наблюдательность Гоголя? Арнольди передает такой его рассказ. Знаете ли, что на днях случилось со мной? Я поздно шел по глухому переулку в отдаленной части города. Окна были открыты, но завешаны легкими кисейными занавесками. Я остановился, заглянул в одно окно и увидел страшное зрелище. Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывавшим их лица, опухлые и изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности усердно молились Богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната своим убранством, напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил Всеночную. сеночную. Дьякон с притчтом пел стихири. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа я простоял у окна. На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всеночной. «Страшно, очень страшно», — продолжал Гоголь. «Эта комната в беспорядке, эти раскрашенные развратные куклы». Это толстая старуха и тут же образа священник, Евангелие и духовное пение. Не правда ли, что все это очень страшно? Страшно, точно в старой России, совмещавшей публичный дом со Всеночной. Это совмещение низменной вещественности с духовным повсюду находил Гоголь, и это его больше всего мучило. Держался Гоголь по отзывам современников часто нелюдимо и высокомерно. Погодин в своем дневнике отметил. Думал о Гоголе. Он все тот же, люди ему не почем. Некрасов, Панаев и Гончаров представлялись ему как начальнику во фраках. Гоголь у каждого что-нибудь для приличия спрашивал. Выслушав от Некрасова стихи «Родина», что-то невразумительное промычал. Вторую часть «Мертвых душ» Николай Васильевич читал, кроме Смирновой, также у Аксакова, у Шевырева, С.Т. Аксаков был поражен высоким мастерством. В январе 1850 года, повествует Дали Аксаков, Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением. Глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен произведенным впечатлением и сказал, «Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине». Поправки, по-видимому, самые ничтожные. Там одно слово убавлено, а тут переставлено, и все выходит другое. Положительное самочувствие, однако, являлось скорее исключением, хотя Гоголь иногда и отмечал в переписке с удовлетворением, что дело подвигается вперед, его не покидает сознание крайней греховности, он не уверен, способен ли он создать высоконравственные произведения. Подводя итог своему пребыванию в России за это время, Гоголь писал Жуковскому 14 декабря 1849 года. «Все на меня жалуются, что мои письма стали неудовлетворительными, что в них видно одно нехотение писать. Это правда. Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? Старость или временное оцепенение сил? Полтора года моего пребывания в России пронеслись как быстрый миг и ни одного такого события, которое бы освежило меня. Творчество мое лениво». В 1850 году Гоголь делает предложение Анне Михайловне Вельегорской, получает отказ. Очевидно, в связи с этим отказом Николай Васильевич писал ей, «Может быть, я должен быть ничто другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего». Горькие слова. Шенрак сообщает, отношения Гоголя с Велигорской после отказа оборвались, Гоголь был сильно уязвлен. Возможно, что в графине он видел спасение от своих ужасов, от тоски и болезненных припадков, и с помощью ее надеялся удержать свои слабейшие связи с жизнью. Оставался отец Матвей. Гоголь все чаще и чаще прибегает к его черной помощи, совершает поездки, в Оптину пустынь к старцам и спрашивая наставлений. Отец Матвей, по отзывам современников, обладал редким даром красноречия и силой убедительности, вел аскетическую жизнь. Влияние его на Гоголя было чрезвычайным. Гениальный писатель оправдывался перед грубым служителем церкви, как школьник перед строгим учителем, считал его святейшим и добрейшим человеком. К тому же отец Матвей прекрасно владел народной разговорной речью, что тоже сильно поражало Николая Васильевича. Обличения протоиерея потрясали его. Отец Матвей отвращал Гоголя от жизни, от работы художника. Он веровал в чудесные предзнаменования, в указания свыше и заражал своим мистицизмом и без того суеверного и мистически настроенного поэта. Сам отец Матвей был глубоко убежден, что он только помогает Гоголю. Он искал, говорил о нем отец Матвей, умиротворения и внутреннего очищения. В нем была внутренняя нечистота. Он старался избавиться от нее, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином. На обвинение, будто он запрещал писать Гоголю светские произведения, отец Матвей отвечал, это неправда. Он только воспротивился печатанию некоторых глав из второго тома «Мертвых душ» как малохудожественных. Впоследствии делались многочисленные и упорные попытки смягчить мрачное и роковое влияние, какое Константинопольский имел на судьбу Гоголя. Это неудивительно. Протеерей Константинопольский являлся представителем и притом одним из самых строгих православной церкви, которая через него, через Старцев и А.П. Толстого, через великосветских поклонников и поклонниц ускорила, а может быть, и определила трагическую кончину Николая Васильевича Гоголя». Летом 1850 года Гоголь вновь приезжает в Васильевку. Отсюда через друзей хлопочет перед шефом жандармов Орловым и наследником о денежной помощи и о выдаче ему заграничного паспорта. По разным причинам хлопоты ни к чему не привели, и осенью в конце октября Гоголь переселяется в Одессу в надежде, что здесь он найдет ненатопленное тепло, то есть солнце и благорастворенный воздух. Осень и зима на беду выпали суровые, и Гоголь жаловался, что одесский климат мало чем отличается от московского, но все же он чувствовал себя несколько бодрей. По-прежнему его помыслы связаны с продолжением «Мертвых душ». Работа – моя жизнь. Не работает, не живется. Революционные потрясения окончились. Головы, по мнению писателя, протрезвели, и можно надеяться, что теперь будут внимательнее и хладнокровнее выслушивать писателя. О себе покуда скажу, сообщает Гоголь Смирновый, что Бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное создание и в слове то же, что и в живописи, то же, что в картине. Надо то отходить, то вновь подходить к ней. Гоголь тщательно следит за своим здоровьем, занимается только по утрам, спать ложится в одиннадцатом часу, Соблюдает умеренность в пище, натощак и вечером выпивает по стакану холодной воды. Время проводит в обществе добрейшего срудзы, попечителя богоделин, князей репниных, профессоров и преподавателей. Угнетенность и подавленность, однако, не покидают его. Он жаждет просветления. Молюсь, молюсь и, видя бессилие своих молитв, выпию о помощи отцу Матвею. Опять угрожает неумолимая старость, томит одиночество. Иванову он пишет, поверьте, никто не может понять нас даже и так, как мы себя понимаем. Он советует сестрам поменьше думать об удовольствиях, не окружать себя вещами и ставит в пример себя. Я просто стараюсь не заводить у себя ненужных вещей, от этого будет легче и разлука с землей. Все подчиняет он размышлениям о смерти и страху смерти. Вещественность, однако, еще прорывается. Наставляя сестер на божественный лад, Гоголь по времени не забывает и земных дел. «Можно сделаться нечувствительно из доброго, несносным для всех. Уведомьте меня, говорили ли вы Юркевичу Олесе, который возле черныша». Сестра Анна просит прислать ноты. Гоголь отвечает «Не посылаю, потому что и дорогие, ничего нет нового». Да и с пересылкой возня, и продавцы народ надувной. А вместо того я решил написать Шивыреву, чтобы он выслал из Москвы. Расчетливость грошовая, и как это характерно для Гоголя возложить возню на одного из друзей. Во второй половине апреля 1851 года Гоголь из Одессы выезжает в Васильевку. Работой над мертвыми душами, как будто он даже доволен. Второй том «Мертвых душ умнее первого», — сообщает он Плетневу с дороги. Это могу сказать как человек, имеющий вкус, и притом умеющий смотреть на себя, как на чужого человека. Этому заявлению можно вполне поверить. Гоголь судил свои произведения необыкновенно строгим судом. Мы имеем таким образом подтверждение того, что о втором томе свидетельствовали Аксаков, Смирнова, Арнольди и другие. Он принадлежал к шедеврам. В Васильевке Гоголь вставал рано, занимался во флигеле, иногда по пяти часов к ряду. В свободное время охотно брался за домашние работы, рисовал узоры для ковров, краил сам сестрам платья, принимал участие в обивке мебели. Он любил эти домашние работы, очень высоко ценил старинные вышивки, но кроме того он, видимо, старался и отдохнуть от напряженной умственной деятельности. Хозяйством имения Гоголь почти уже перестал заниматься. Из соседей ни к кому не ездил и к себе никого не приглашал. Выглядел утомленным. Часто, рассказывала сестра Ольга Васильевна, приходя звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печальное, осунувшееся лицо на конторке. Вместо ровной и четко исписанных листов валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями. Любил подсаживать деревья в сад изображенный им в главе о Плюшкине. Сажал клён, липу, дуб. Они были его любимыми деревьями. Ценил живописный беспорядок, натуральность, изобилие растительности. В Васильевке Гуголь пробыл недолго. Во второй половине мая уехал в Москву. В Москве его ожидали расстроенные денежные дела. «Говорю тебе, что если умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня». Подготовляя второй том к печати, Гоголь признается Плетневу. Едва в силах владеть пером, чтобы написать несколько строчек записки, не дает покоя цензура. Вспоминая все пережитое и выстраданное, Гоголь страшится ее. Ее действия до того загадочны, что поневоле начинаешь предполагать ее в каком-то злоумышлении и заговоре против тех самых положений и того же самого направления, которое она будто бы признает. Заявление, что второй том умнее первого, размышления о цензуре, словно свидетельствуют о благополучной творческой работе писателя и даже о приближении ее к концу. Неожиданно Гоголь посылает Шевыреву краткую записку. «Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев. Случилась история. Очень рад, что две последние главы кроме тебя никому не известны». Ради Бога никому. Что произошло? Какая случилась история, об этом ничего неизвестно. Аксаков сообщил, что в последнее свидание его с женой Гоголь заявил, печатать второго тома он не будет, в нем все никуда не годится. Сожжение второго тома было уже предрешено. Все дело, очевидно, заключалось в том, что поэма не отвечала религиозно-нравственным требованиям писателя, его душевному делу. По мере того, как Гоголь все больше и сильнее погружался в мистицизм и аскетизм, повышалась и его своеобразная требовательность к мертвым душам. Летом 1851 года Гоголь решил поехать вновь на родину, но им овладели страх и нерешительность. И все же он отправился. По дороге заехал в Оптину пустынь за советом, ехать ему или не ехать. Монах посоветовал ехать. Гоголь во второй, третий раз... И в четвертый раз приходил за советом. Монах вышел из себя и выгнал его. Николай Васильевич возвратился в Москву. Дорога уже не манила писателя. Это было грозное предзнаменование. Нерешительность обнаруживала упадок воли. Письма Николая Васильевича делаются все более похожими на краткие отписки. Он все глубже уходит в себя. Ни о чем говорить не хочется. Все, что не есть в мире, так ниже того, что творится в уединенной келье художника, что я сам не гляжу ни на что, и мир, кажется, вовсе не для меня. Я даже и не слышу его шума. Иванову. Вновь и вновь Гоголь просит всех молиться за него, за его грехи. Усиливается боязнь дьявола-искусителя. Вместе с тем он хотел бы, но не может забыть, что существует искусство, русская литература. Она все еще влечет его к себе. Продолжается работа над поэмой. Д.А. Аболенский вспоминает. Граф А.П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мертвые души». Гоголь один в запертой горнице будто бы с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. По свидетельству того же Аболенского, рукопись, по которой Гоголь тогда читал, была совершенно набила им самим переписана, я не заметил в ней поправок». Он охотно давал советы более молодым литераторам. Тургеневу он говорил, у вас есть талант. Не забывайте же, талант есть дар Божий и приносит десять талантов за то, что Создатель вам дал даром. Мы обнищали в нашей литературе. Обогатите ее. Главное, не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть скорее создается повесть в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо. Марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно морал свою поэзию, его рукописи теперь никто не поймет, так они перемараны. Гоголя радовало все свежее, и талантливое. Данилевский сообщает. «Что нового и хорошего у вас в петербургской литературе?» – спросил Гоголь, обращаясь ко мне. «Я ему сообщил о двух новых поэмах, тогда еще молодого, но уже известного поэта Майкова. «Савонарола и три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание. Я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках. «Да это прелесть, совсем хорошо!» произнес, выслушав мою неумелую декламацию Гоголь. «Еще, еще!» Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно задумчивого аиста исчез. Передо мной был счастливый, вдохновенный художник. Эн Дэмиско представил Гоголю памятную записку о жизни своего отца. Гоголь поблагодарил и сказал, «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей, биографии или записки действительно жившего человека». Литература была дыханием Гоголя, и покуда он ею дышал, он жил, несмотря на свой аскетизм и мистицизм. Из внешней жизни отметим, в первой половине октября 1851 года Гоголь присутствует на ревизоре. Клестакова играл Шумский, Гродничева Щепкин. Игра как будто удовлетворила Гоголя. 5 ноября он в присутствии Тургенева, Шилырева, Погодина читал ревизора. Тургенев в литературных и житейских воспоминаниях писал. Читал Гоголь превосходно. Поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью. Эффект выходил необычайный, особенно в комических и юмористических местах. В конце 1851 года Гоголь хлопочет о новом издании своих сочинений, при том он имеет в виду и издание второго тома «Мертвых душ». Здоровье его за зиму как будто даже поправилось. В конце января 1852 года Умерла Хомякова, сестра поэта Языкова. Гоголь был очень близок с ней. По отзывам биографов, смерть ее потрясла писателя. Но, конечно, она послужила только поводом к новому физическому и нравственному его расстройству. Подготовлено же это расстройство было всем прошлым состоянием Николая Васильевича. У гроба Хомяковой Гоголь сказал, «Ничто не может быть торжественнее смерти». Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти. Эти слова как будто свидетельствуют, что Гоголь вполне владел еще собой. К смерти Гоголь готовился издавна. Ради того, чтобы спокойно встретить ее, он отказывал себе в земных радостях. Его любимой молитвой была молитва Василия Великого. «Господи, дашь тьми слезы умиления и память смертную». Однако кончина Хомяковой усилило в нем страх смерти, как он в том признался сам духовнику. «Все для меня кончено», — заявил он, — стал поститься и говеть. Невольно при этом вспоминается смерть Афанасия Ивановича, который услышал голос покойной пульхерии Ивановны и решил, что она зовет его к себе. Гоголь тоже уверил себя, что его позвали, что за плечами смерть, и начал к ней с ужасом готовиться. Похожим образом умер и отец его, Василий Афанасьевич. На похороны Хомяковой он не явился. Потом, по словам Аксаковой, несколько успокоился, но говорил, «Мне стало легче, но страшна минута смерти». «Почему же страшна?» — сказал кто-то из нас. «Только бы быть уверенным в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти. Но об этом надо бы на спросить тех, кто перешел через эту минуту». 2 февраля Гоголь посылает два письма Жуковскому и матери. Жуковскому он пишет. Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же. Матери жалуется на нездоровье. Подчас мне бывает очень трудно, но Бог милостив. О, если бы он хоть сколько-нибудь не послал нам помощь в том, чтобы жить сколько-нибудь в его заповедях. Наступает Масленица. Гоголь под всякими предлогами отказывается от приглашений на обеды и блины. Всех поражает его болезненный вид. Не знают, что он уже несколько дней питается одной просфорой. Щепкин рассказывает. Будучи у Гоголя, он сообщил ему, как в Воронеже. При открытии мощей Митрофания утром он пошел в церковь и встретил мужика с ведром, в котором билось стерлить. Думаю себе, в церковь еще успею. Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь. Было чудесное утро. В церкви Щепкин увидел много народу, умилился, И сам стал молиться. Неужели тебе нужны, Господи, наши лишения? Ты дал нам, Господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ею и благодарю Тебя, Господи, от всей души. Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: Оставайтесь всегда при этом. Это были, очевидно, последние всплески в Гоголе милой чувственности, последние зовы нашей прекрасной земли. Его уже втягивал и хоронил темный омут небытия. Уверенность в скорой смерти. Ужас пред ней возрастали. И с Ржева приехал протеерей Матвей. Его поучения так сильно повлияли на Гоголя, что он в смятении прервал его речи. «Довольно! Оставьте! Не могу далее слушать! Слишком страшно!» Приготовляя Гоголя к непостыдной кончине, Константинопольский требовал отречения от самого дорогого ему человека, от Пушкина. «Он был грешник и язычник, но было и еще», — прибавил отец Матвей, — Что еще это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном, заметил протеерей образцов. После посещения отца Матвея Гоголь совсем забросил литературную работу, еще больше измождал себя молитвами, службами и постом. В четверг на Масленицу исповедовался и причастился. За обеднюю пал ниц и много плакал, был уже слаб и почти шатался, погоден. На извозчике Гоголь ездил в Преображенскую больницу, где содержались ума и душевно больные. Он подъехал к больнице, вылез из санок, долго ходил взад и вперед около ворот, бродил по полю на ветру и в снегу, не заходя в больницу, уехал. Искал ли Гоголь помощи как больной, но в конце концов решил, что больница ему не поможет. Ездил ли он к некуему сумасшедшему Корейше, которого многие считали прорицателем и святым человеком, или совершал он эту поездку по каким-нибудь другим побуждениям, все это так и осталось до сих пор неизвестно. В воскресенье перед первой неделей поста Николай Васильевич вручил А.П. Толстому рукописи с просьбой одни отдать на просмотр митрополиту Филарету, а другие напечатать. По свидетельству Шевырева, Толстой бумаг от него не принял, опасаясь утвердить Гоголя в мысли, что он при смерти. В ночь на вторник с 11 на 12 февраля Гоголь долго молился, потом призвал мальчика. Со свечой в руках он отправился в другие комнаты, в одной из которых велел открыть трубу, вынул из портфеля связку тетрадей, положил ее в печь и зажег. Связка плохо горела, Гоголь ворошил листы. Это был второй том «Мертвых душ», а может быть и третий «Плоды десятилетней работы». Когда все сгорело, Гоголь, перекрестясь, возвратился в свою комнату, заплакал. Толстому он потом сказал «Вот что я сделал». Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как лукавый силен, вот он к чему меня подвинул. Судя по этим рассказам доктора Тарасенкова и Погодина, Гоголь, будучи очень болен, поддался временному настроению. Он признавался Толстому, что на него находят моменты, когда ему хочется все сжечь. Как бы то ни было, сожжение мертвых душ не было случайным, и перед кончиной своей Гоголь терзался вопросом, не зная, является ли его поэма подсказанной дьяволом-искусителем или она от Бога. Под влиянием речей отца Матвея он все больше приходил к убеждению, что она от дьявола. Правда, работая над вторым томом, Он всеми помыслами старался найти идеальное и святое в русской жизни и указать пути к нему, но опытным оком художника он видел, что и здесь преобладает вещественность. Удаются петухи, кошкаревы, бетрищевы, душевное же дело выглядит часто надуманным и неубедительным. Вот почему еще раньше, до своего последнего заболевания, Гоголь писал Шивыреву, что случилась история – Никому не надо ничего говорить о втором томе «Мертвых душ», печатать он их не будет. Над житейскими обольщениями Гоголь решил одержать окончательную победу. И он убил в себе художника во имя аскета-проповедника. Но искусство, но литературная работа были жизнью писателя. После уничтожения поэмы жизнь потеряла свой смысл, оставалась смерть. Однако и здесь Гоголь испытал мучительные терзания. А может быть, к камину его подтолкнул дьявол? Он повсюду, он хитер, он часто прикрывается самым святым. Поистине, миллион терзаний. В осных разговорах приходится неоднократно выслушивать сомнения, было ли действительно сожжение мертвых душ. Свидетель один, мальчик-слуга. Сам Гоголь скрытен, неправдив. Разве не остаются какие-то неясности во всем, что говорил он и делал, Но ведь друзья Гоголя видели тетради, переписанные начисто без помарок, их не осталось. Известно также, что всего было 11 12 глав. Арнольди передал содержание некоторых из этих глав, до нас не дошедших. Гоголь не раз прибегал к уничтожению своих произведений. По рассказу его слуги Якима он сжег Ганца. Жуковский передавал, что на его глазах он бросил в огонь украинскую комедию. Уничтожению подверглась другая комедия «Владимир третьей степени». И если Гоголь говорил, что он трижды уничтожал любимую поэму, то нет оснований этому не верить. Неизвестно, являлся ли второй том вполне законченным. Гоголь сообщал Шевыреву о последних главах, но не говорил ли он об окончании всего тома или только о последних главах им написанных, судить трудно. Правда, он предполагал включить второй том в собрание своих сочинений. Но по справедливому замечанию Шенрока это нисколько не означает, что второй том был закончен и отделан. Можно, однако, утверждать, что работа подходила к концу. На вопрос же о ценности сохранившихся глав и отрывков второго тома ответ дал еще Чернышевский в своих очерках. «До нас дошли, — писал он, — лишь пять глав, — И притом в черновом виде. Между тем Гоголь работал чрезвычайно медленно и был суров к себе. Отрывки написаны в разное время. Многие страницы Гоголем не закончены, как неудачные. Многое действительно неубедительно, особенно части, где изображаются идеальные типы, но в других главах Гоголь по-прежнему остался великим Гоголем. Художник был убит. Страшилища, хари, свины и рыла одержали победу. «Предстояло физическое угасание. «Надобно же умереть, я уже готов и умру», — сказал он Хомякову. «Надо меня оставить, я знаю, что должен умереть», — записал его слова Погодин. Николай Васильевич больше не слушался врачей, ничего не ел, пил только немного воды с красным вином. «Оставьте меня, мне хорошо», — говорил он знакомым и докторам. Перестал умываться, не одевался. Увещения духовных лиц тоже ни к чему не приводили. Доктор Тарасенков сообщает: По вечерам он дремал в креслах, а ночью проводил в бдении на молитве. Иногда жаловался на то, что у него голова горит, и руки зябнут. Один раз имел небольшое кровотечение из носа. Мочо имел густую, темно окрашенную. Испражнения на низ не было во всю неделю. Прежде за год он имел течение из уха, будто бы от какой-то вещи туда запавший. Других болезней в нем не было заметно. Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия. А на ней тоже не был подвержен. В понедельник на второй неделе поста Гоголь соборовался и приобщился в полной памяти. Держа свечу в руке и выслушивая Евангелие, обливался слезами. Просьбу его оставить в покое не послушали. По свидетельству Тарасенкова, с ним решили поступить как с человеком, не владеющим собой, то есть решили лечить насильно. Врачи вошли к больному, стали осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон и крик. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением «Не тревожьте меня, ради Бога». На этом мучения Гоголя не окончились. Эскулапа решили посадить Гоголя в ванну и поставить к носу пиявки. Когда я возвратился, через три часа после ухода, в шестом часу вечера, продолжает свое сообщение Тарасенков, «Уже ванна была сделана, у ноздрей висели шесть крупных пиявок, в голове приложена примочка». Рассказывают, что когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно. После того, как его положили опять в постель без белья, он проговорил «Покройте плечо, закройте спину». А когда ставили пиявки, он повторял «Не надо». Когда они были поставлены, он твердил «Снимите пиявки». «Поднимите от арта пиявки», и стремился их достать рукою. При мне они висели еще долго, его руку держали силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клеменков. Они велели поддерживать кровотечение, ставить горчишники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и внутрь отвар алтайского корня с лавровишневой водой. Невольно вспоминаются записки сумасшедшего. «Боже, что они делают со мной? Они льют на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня, что я сделал им, за что они мучат меня». Гоголь с пиявками у носа на смертном одре. Обращение их, врачей, было неумолимое. Они распоряжались как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт. Доктор Баженов утверждает, что с умирающим делали обратное тому, что следовало делать. Вместо кровопускания, которое только приближало смерть, надо было вливать в подкожную клетчатку соляной раствор и прибегнуть к искусственному кормлению. Арнольд о последних моментах Гоголя сообщает. Он посетил больного, когда тот еще вполне разумно отвечал. Два служителя, не обращая внимания на Гоголя, громко говорили, что он беспременно умрет, и находили нужным, как следует его потаскать. «Возьмем его насильно, стащим с постели, да и поводим по комнате. Поверь, что разойдется и жив будет. Размотаем его, он очнется, на свет Божий взглянет и сам жить захочет. Да что долго толковать, бери его с одной стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет». Арнольде пришлось вмешаться и запретить разматывать отходящего в вечность. Утверждали и утверждают, будто Гоголь умер сумасшедшим. Все это неправда. Почти до самой смерти он не терял способности разумно сознавать и отвечать. В часу одиннадцатом он громко закричал «Лестницу! Поскорее! Давай лестницу!» Это были последние слова Гоголя. Лестница для него служила символом нравственного восхождения. Шереметьевый он в свое время писал «Долгое воспитание еще предстоит мне, великая трудная лестница». В 12 часу ночи, рассказывает Тарасенко, встали холодить ноги. Дыхание сделалось хриплое и еще более затруднительное. Кожа покрылась холодной и под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В четверг, 21 февраля 1852 года, в восемь часов утра Николай Васильевич Гоголь скончался. Одно из последних его завещаний Будьте не мертвые, а живые души. Строки, написанные им за несколько дней до кончины: А не будете малы, яко дети, не внидите в Царствие Небесное. Помилуй меня, прости, Господи, свежи вновь сатану таинственной силою неисповедимого креста. Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце своем полученный урок? Строки, на которых обрываются мертвые души. Я приглашаю рассмотреть свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва. Гоголь умер в припадке аскетизма, он уморил себя голодом. Болезнь Гоголя, впоследствии доктор Баженов, написавший ценную брошюру, Определил таким образом. Гоголь был субъектом с прирожденной невропатической конституцией. Его жалобы на здоровье в первую половину жизни сводятся к жалобам неврастеника. В течение последних 15-20 лет жизни он страдал периодическим психозом в форме меланхолия периодика. По всей вероятности его общее питание и силы были подорваны перенесенной им в Италии малярией. Он скончался в течение приступа периодической меланхолии от истощения и острого малокровия мозга, обусловленных как самой формой болезни, сопровождавшим ее голоданием и связанным с нею быстрым упадком питания и сил, так и неправильным ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием. В оправдании ошибок врачей Баженов указывает на то, что болезнь Гоголя – впервые описано было только в 1854 году. После отпевания в университетской церкви 25 февраля, при огромном стечении народа, тело Гоголя было погребено в Данилином монастыре. Маркевич, один из друзей Гоголя, рассказывал Смирновой. Он спросил нарочно у одного жандарма, кого хоронят. Жандарм браво ответил «Генерала Гоголя». Тургенев был подвергнут высылке в деревню за то, что в статье «Некрологи» назвал Гоголя великим писателем. На надгробном памятнике надпись из книги пророка Иеремии «Горьким словом моим посмеюся». В 1909 году в Москве на Арбатской площади был открыт памятник Гоголю работы скульптора Андреева. Гоголь Сагбен как бы вдавлен в камень огромной тяжестью, Это Гоголь последних лет своей жизни. В 1931 году останки Гоголя были перенесены на Новодевичье кладбище, реликвии же переданы в исторический музей. Глава заключительная. Духом схимник сокрушенный, а пером Аристофан. П. А. Вяземский. «Какое ты умное и странное и больное существо», — сказал Тургенев о Гоголе. Гоголя как человека, утверждал Аксаков, знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или лучше сказать, всегда откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия. Он тщательно зашифровывал в произведениях свои душевные тайны. Их было у него много. Его характер был причудлив, противоречив, раздроблен. Шопенгауэр в новых «Паралипоменах» остроумно заметил, от искусства всякий получает лишь столько, сколько он вносит в него сам. Пожалуй, ни один русский писатель не подвергался такому личному пониманию, какому подвергался Гоголь. Всякий танцевал от своей печки. С большой осторожностью следует относиться к его переписке. Гоголь хитрит в ней, обманывает, бывает неискренен. При ссылках на нее ошибки и даже самые грубые неизбежны. К тому же четыре тома писем, собранных Шенроком, изобилуют промахами, даже искажениями текста. Вот почему так трудно дать жизнеописание Гоголя и еще труднее воссоздать его портрет. Николай Васильевич однажды обмолвился об орлином соображении вещей. Он обладал гениальным даром такого соображения. Принято думать, что наши обычные восприятия конкретны и индивидуальны. Это неверно. В повседневной нашей жизни у средних нормальных людей преобладают скорее общие восприятия. Для того, чтобы выделить конкретное и индивидуальное, требуется особое напряжение, внимание и способность. Нужно интимно вжиться в вещь, в человека, в события или происшествие. Это дается нечасто и далеко не всем. Художник от обыкновенного человека отличается именно этой способностью из общего выделять индивидуально типическое. Гоголь обладал этим даром до ясновидения. С поразительной остротой он видел вещественность мира. Он понимал, чувствовал, любил ее. Среди русских писателей – в этом он до сих пор не имеет себе равных. Даже Толстой уступает ему. О своем свойстве соображения вещей Гоголь писал в авторской исповеди. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности их внешности. Я никогда не писал портрета в смысле простой копии. Я создавал портрет но создавал его вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня вернее выходило создание. Говоря о слиянии с героем, Гоголь признавался. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни. Когда содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все трепьеды мельчайшей булавки, которая кружится ежедневно вокруг человека.